Он создал 36 дружин, поднял войско и провозгласил себя полководцем князя Неба. Джан Бао — полководцем князя Земли, и Джан Ляна — полководцем князя Людей. Они распространяли слухи, что синему небу скоро конец, что на смену ему придет... «Желтое небо» и что в первом году нового цикла в Поднебесной воцарится великое благоденствие. Дни ханьской династии сочтены. Появился великий мудрец. «Повинуйтесь небу и служите правде. Наградой вам будет великое спокойствие», — обратился Джан-дзяо к народу. Народ откликнулся на призыв Джан-дзяо. 400 или 500 тысяч человек повязали головы жёлтыми повязками и примкнули к мятежу. Силы мятежников были огромны. При их приближении императорские войска разбегались. Когда армия Цзян Цяо подошла к границам округа Юньчжоу, его правитель Лу Янь объявил набор добровольцев. И вот в уезде Джо Сянь отыскался среди добровольцев настоящий герой. Он не любил читать книги, был великодушен, немногословен, ни радость, ни гнев не отражались на его лице, зато душа была преисполнена великими замыслами и желанием водить дружбу с героями Поднебесной. Высокий рост, Смуглое лицо, алые губы, свисающие вниз уши, глаза на выкате, длинные руки – все выдавало в нем человека необыкновенного. Это был Лю Бэй по прозванию Сюань Дэ, потомок Лю Шена, Джуншаньского Вана и праправнук ханьского государя Дзин Лю Бэй рано лишился отца, они с матерью плели и сандалии, до да циновки тем и кормились. Возле их дома росло высокое тутовое дерево с кроной, напоминавшей крытую колесницу, знак того, что из семьи Лю выйдет знаменитый человек. Когда Лю Янь призвал желающих вступить в войскам, Лю Бэйю было 28 восемь лет. Он горестно вздохнул, прочтя воззвание, и вдруг услышал за спиной громоподобный голос. «Что это вы так тяжело вздыхаете?» Любей оглянулся и увидел мужчину могучего сложения, с головой барса, круглыми глазами, короткой толстой шеей и ощетиненными, как у тигра, усами. Необычайный вид незнакомца поразил Любея. «Кто вы?» — спросил он. «Я, Джан Фэй», — ответил незнакомец. «Наш род извечно живет в Джосяне. У нас тут усадьба и поле. Мы режем скот, торгуем вином и водим дружбу с героями Поднебесной. А я потомок ханьского императорского дома. Прозываюсь Любей». Вздохнул же я потому, что у меня нет ни сил, ни средств, чтобы расправиться с мятежниками. «Ну, денег-то у меня хватит», — сказал Джен Фэй. «А что, если мы с вами подымем деревенских молодцов на великое дело?» Такое предложение пришлось любею по душе. «Они вместе». Отправились в харчевню выпить вина. Вдруг какой-то рослый детина подкатил к воротам груженную тележку и, немного отдышавшись, крикнул слуге, «Эй, вина мне и закуску, да поживей поворачивайся, я тороплюсь в город, хочу вступить в армию». Длинная борода, лицо, перезрелый финик, брови, Гусеницы шелкопряда, высокий рост, величественная осанка — все это привлекло внимание Лю Бэя. Он пригласил незнакомца к столу и спросил, кто он такой и откуда родом. «Зовут меня Гуань Юй, а родом я из Дзеляна, что к востоку от реки Хуан Хэ», ответил тот. «Там я убил кровопийцу, который притеснял народ, и пришлось мне бежать».